Глава первая «Добро пожаловать в Кастильмо!» — гласила табличка на окраине дороги. Изъеденная временем деревянная плашка покачивалась на ветру, а гибкий плющ обвил половину стёршихся букв. Сухие ветки жутко склонились над дорогой, словно кривые лапы паука. Бездонная серость этого места усиливалась туманом, окутавшим огромный лес, в центре которого и располагался Кастильмо. Километровые болота, скалистые горы с опасными пещерами, дикие непроходимые дебри огибали этот маленький городок, отдаляя его от цивилизации. Если взглянуть на Кастильмо с неба, горы окружают его так, что их верхушки похожи на крыши замка. Люди считают, что именно эта ассоциация послужила названием для города. Ведь Кастило означает «замок». Костельмо — городок с населением в 5343 человека, который находится между границей Испании и Португалии. Ему несколько веков. Славится он не самой лучезарной и спокойной историей. Кто-то до сих пор верит, что здесь жили настоящие ведьмы. Как любитель истории, я попыталась изучить прошлое этого местечка, находящегося далеко от внешнего мира. Но ничего дельного не нашлось. Лишь легенды, слухи, домыслы, но никак не исторические факты, в которые мой здравый разум разрешал бы поверить. Ведьмы захватили костильмо и правили здесь много лет, прежде чем на них напали и сожгли. Я вгляделась в мелькавшую за окном чащу. Поскольку наша машина ехала медленно, я успела разглядеть в грязи несколько пар следов, исчезающих среди деревьев. Самые мелкие принадлежали, судя по всему, кролику. За ним, вероятно, охотилась лиса, обглоданный труп которой лежал почти на обочине. «Ты охотник до тех пор, пока не найдётся тот, кто охотится лучше тебя». «Мы уже почти на месте», — вырвала меня из раздумий мама. «Бабушка, наверное, уже приготовилась нас встречать. Так что будь добра, убери это кислое выражение и сделай приветливое лицо, когда мы приедем». Я попыталась настроиться на позитивный лад и найти хотя бы одну причину, почему должна радоваться, что сменила солнечный и оживлённый Мадрид на мрачный и холодный Кастильмо. Свежий воздух и природа, шанс познакомиться с историческим достоянием и написать доклад, который поможет мне на вступительном экзамене в университет. Наша машина с грохотом переехала незаметную яму. Меня подкинуло так, что, казалось, все внутренности перемешались. Морщись, я взглянула на лобовое стекло, которое полностью заляпало грязью. Ладно, истела бабушкина фирменное паэлья точно стоит того, чтобы немного потерпеть этот городок. Примечание. Паэлья — национальное испанское блюдо из риса и морепродуктов. Конец примечания. Я повертела в руках тонкую книжечку в чёрном переплёте, которую мама дала мне перед отъездом, чтобы я познакомилась с местом, куда ехала. «Эрнандес Гарсия. Ведьмы Кастильмо», — гласило название. Закинув бесполезную книгу на заднее сиденье, я вновь повернулась к окну. Город ведьм никогда не привлекал моё внимание. Как рационального человека меня не интересовали страшилки и сказки. Безусловно, любая история уходит корнями в мифологию, но меня занимали лишь факты: цифры, даты, реальные люди, их подвиги. Взгляд упал на телефон, и я раздраженно поджала губы, когда меня поприветствовал пустой экран. Он, наверное, на работе, сказала мама, поняв мою реакцию. Уверенно, когда представится момент, обязательно напишет. Вернее, ты хотела сказать, «Твой отец сейчас так занят своей новой пассией, что даже не удосужился попрощаться с единственной дочерью? Я думала, что он развелся с тобой, а не со мной». «Я понимаю, ты переживаешь, и уверяю тебя, что для этого нет причин». Вежливая отмазка, которая переводится как «ему на тебя плевать». «Ему не плевать на тебя». «Не оправдывай его, мама». Просто признай, что люди, даже самые близкие, способны совершать ужасные поступки. Мама невозмутимо вела машину, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. Её сдержанность и спокойствию мог бы позавидовать любой. Хотя она давно приняла тот факт, что ей не удастся сохранить семью. И произошедшее не стало для неё шоком. Когда полгода назад папа захотел пожить отдельно, всё разрушилось окончательно. Я одна была тем самым наивным пассажиром, который отчаянно надеялся выжить и залатать борта тонущего корабля. Мне не хотелось верить, что отец променял меня на новую женщину. Мама твердила, что это не так, но его поведение говорило красноречивее любых слов. После долгой паузы мама взглянула на меня. «Пройдёт время, и ты поймёшь, что не нужно переживать из-за того, что не можешь изменить». Не успела я ответить, как неожиданный удар в стекло заставил нас обеих закричать. Машину резко повело в сторону, прямо в дерево. «Осторожнее!» Мама успела среагировать и вывернула руль, и мы снова выехали на дорогу. Она с шумом вжала тормоза в пол. Машина остановилась. «Ты в порядке?» Еле переводя дыхание, я кивнула. В ушах звенело, а сердце отчаянно пыталось выпрыгнуть из груди. «Что это было?» Мы выскочили из машины и уставились на дорогу. Я замерла, увидев на земле чёрного ворона. Судя по неестественно вывернутой шее, он был уже мёртв. «И угораздило же тебя!» Морщись, мама подняла его за лапу и отнесла к обочине дороги. От этого зрелища по телу пробежал странный холодок. Я обняла себя за талию и съёжилась. «Разве его не нужно похоронить?» «Здесь столько животных погибает», — мама отряхнула руки и села за руль, что времени на всех не хватит. Первые же минуты моего приезда в этот богом забытый город начались с трупа. «Отличное начало новой жизни! Ничего не скажешь!» Я вздрогнула, когда мама постучала по стеклу. «Едем». Охваченная странным ощущением, я села в машину, И оно не покидало меня до тех пор, пока я не оторвала взгляда от бедной птицы, и мы не свернули на жилую улицу. Чем дальше мы ехали, тем чаще нам встречались дома с современной облицовкой, закусочные, заправки и небольшие магазинчики. В центре города расположилась площадь Сант-Лоран с высоким старинным зданием из серого камня. Я сразу его узнала. Одна из главных достопримечательностей Кастильмо — Святилище, в котором, по легенде, люди молились, чтобы колдовство исчезло с их земель. С тех пор, как их мольбы были услышаны, это место считается святым. Но существовала еще одна легенда, связанная с этой площадью. В середине 70-х годов XX -го века, в канун самого почитаемого праздника Кастильмо, мертвая ведьма вселилась в маленькую девочку и устроила резню. Погибли несколько десятков людей, пока одержимую не остановили. Мы проехали еще пару улиц, и мама припарковалась у невысокой каменной ограды. Двухэтажный дом из старинного серого кирпича был увид уже высохшим плющом. С мансарды второго этажа свисало множество черных горшочков, но цветов я там не заметила. Мелкий дождь иглами впивался в лицо, и я плотнее укуталась в куртку. Сейчас в Мадриде ещё светло, и смело можно купаться в море, лежать на тёплом песке, пока горячий ветер обдувает лицо. И я могла бы быть там, наслаждаться привычной жизнью, гулять с друзьями. Но, к сожалению, эти воспоминания придётся оставить позади, как и саму старую жизнь». Не успела я закинуть рюкзак на плечо, как входная дверь резко отворилась, с грохотом встречаясь со стеной. «Святые небеса!» — раздалось с протяжным акцентом. «Почему так долго?» Я взглянула на женщину, которую видела лишь пару раз в жизни, но за восемь лет нашей разлуки она нисколько не изменилась. Бабушка Кунсуэло была одета в широкую длинную юбку и белую блузку. Её тёмные кудри были собраны в объёмный пучок, перевязанный чёрной лентой. Огромное количество украшений, которые она, как я помнила, практически не снимала, добавляли её прищуренным глазам и сжатым губам дерзости. Впрочем, её строгий взгляд и нравоучение почему-то никогда не раздражали. Мне всегда нравилась эта женщина с её мятежной натурой, которая вечно любила командовать. И какие бы противоречивые чувства не вызывала у меня поездка в Кастильму, при виде бабушки на моём лице непроизвольно расплылась улыбка. «Привет, ба! Как дела?» Кажется, она только сейчас заметила моё присутствие и, быстро спохватившись, побежала вниз по лестнице. На её морщинистых руках мерцали тонкие золотые браслеты, издающие мелодичный перезвон при каждом движении. А длинные серьги, святыми узорами, похожими на кружево, покачивались в такт шагам, звеня тихо, словно эхо старинной серенады. Бабушка два раза поцеловала меня в щёки и крепко сжала в объятиях. От неё веяло ароматом трав и хорошего парфюма. «Как ты выросла, мой цветочек!» Она схватила меня за плечи и пристально оглядела с головы до ног. Бабушка потрогала мои волосы. «Только посмотрите на эти длинные кудри! Точь в точь, как у твоей матери в молодости. Не то, что сейчас!» Нахмурилась она, бросая взгляд на приближающуюся с чемоданом маму. «Я тоже рада тебя видеть, ма!» Обняла бабушку и чмокнула в щеки. «И с этим...» — мама потрогала свое темное каре. «Мне удобно ходить». «Конечно, удобно!» — закатила глаза бабушка. Красота всегда требует внимания и ухода. Переехала в столицу и совсем изменилась. «Это твой отец Бестолыч так на неё повлиял», — пригрозила она мне пальцем. Не успела окончить школу, как дала себя одурманить этому негоднику, и уехала с ним. «Три месяца, представляешь, моя булочка? Всего лишь три месяца ему понадобилось, чтобы навешать твоей матери лапшу на уши». И та ослеплённая, словно пчела на мёд, полетела за ним. Только я с самого начала знала, что никаким мёдом там и не пахнет, а скорее козлиным помётом. Меня прорвало на смех Тирады бабушки по поводу отца меня всегда забавляли. Она никогда не любила его и не считала нужным это от нас скрывать. «Мама!» — строго взглянула мама на бабушку. «Я-то молчу!» — приподняла она руки. «Но посмотри, во что теперь превратилась твоя детская влюблённость!» «А за ней, между прочим, сам сын сеньора Мартинеса бегал!» Бабушка взглянула на меня так, словно ожидая, что я округлю глаза и удивлённо ахну, услышав эту фамилию. «Возможно, я бы так и сделала, если бы знала, кто это!» «Чуть ли не серенады под окном пел!» «Она выбрала твоего отца». «Вот увижу этого гада. Собственно, ручно голову откручу». «Может, не всё ещё потеряно?» Мама усмехнулась, упирая руки в боки и окидывая родную местность взглядом. «Кажется, ты говорила, что сын сеньора Мартинеса недавно овдовел». «Всё уже, теперь поздно». Бабушка педантично поправила свою прическу. «У меня свидание с сеньором Мартинесом послезавтра. Мы договорились поиграть в парчис». «А может», — подмигнула она мне, — «не только в парчис». Примечание. «Парчис» — настольная стратегическая игра, родом из Испании. Конец примечания. «Боже, опять ты за своё!» Подхватив чемоданы, мама двинулась в дом. «Женщине требуется внимание и забота», — пробурчала ей в спину бабушка. «У тебя эти внимания и забота каждый месяц от разных мужчин!» — прокричала мама, заходя внутрь. «И что? Могу себе позволить?» — она повернулась ко мне. «Найди себе двоих или даже троих мальчиков. Не будь дурочкой, как твоя мама, которая всю молодостью угробила на одного неблагодарного индюка». «Мама, чему ты там её учишь?» — раздалось недовольное из-за двери. «Полезным вещам!» — крикнула бабушка и вновь обратилась ко мне. «Этим мужчинам не стоит доверять. Либо они водят тебя за нос, либо ты их. Поэтому лучше начинать игру первой, моя сахарная тростиночка». Я рассмеялась и обняла бабушку за плечи, и мы двинулись к дому. Давай тогда обсудим твой план по охмурению парней за самые лучшие паэльи на свете. Возможно, новая жизнь будет не такой ужасной, как мне показалось на первый взгляд. Возможно.